Глава 18. Один заступник, три новых работника. Следующий день в таверне выдался особенно хлопотным. Утром мы с Флоренс затеяли генеральную уборку во всех помещениях. драили полы, протирали пыль, мыли окна. Хотелось, чтобы таверна сияла. После полудня пришёл мебельщик, взявшийся за починку шатких стульев, после чего он подтянул и расшатавшиеся столы. Затем мы с Люсей провели ревизию всех запасов согласно нашему расширенному меню. «Овощей маловато», — нахмурилась Люся, заглядывая в кладовую. «А свежей зелени вовсе нет». «И специй не хватает», — добавила я, просматривая свои записи. «Нужно срочно сходить к купцам да заказать, а завтра по утру нам всё и доставят». Мы с Люсей накинули плащи, погода начала портиться, и отправились на центральный рынок. Мы увлеклись и задержались на торговой площади дольше запланированного, но зато нам удалось договориться с теми, кто мог устроить доставку до дома. «Видишь, как хорошо получилось», — довольно сказала я. «И время сэкономили, и продукты завтра будут свежайшие». «Да, это точно. Вот только мы с вами что-то забылись, и уже глубокий вечер», — беспокойно прошептала Люси, оглядываясь по сторонам, когда мы свернули с рынка на узкую улочку. Я крепче сжала её руку. Действительно, затем по улицам Ландиниума ходить было небезопасно. Фонари горели тускло, из трактиров доносились пьяные голоса и звуки потасовок. «Ничего страшного», — успокоила я её, хотя сама чувствовала совсем иное. «До нашего ресторана совсем недалеко». «Эй, красавицы!» — вдруг окликнули нас со спины. «Куда это вы торопитесь? Постойте, поговорите с нами!» Я ощутила, как Люся вздрогнула и прижалась ко мне теснее. Обернувшись, увидела троих мужчин, которые, покачиваясь, шли за нами. По одежде простые рабочие, вероятно, грузчики — на их лицах сияли сальные ухмылочки, глазки пьяно блестели. «Не останавливаемся», — тихо сказала я Люси. «Идём быстрее». Мы ускорились, но и пьяницы прибавили шагу. «Да не убегайте вы!» — крикнул самый крупный из них с лохматой бородой. «Мы просто поговорить хотим!» «С такими миленькими дамочками!» — добавил второй с неприятным смешком. «Особенно с рыжеволосой!» Моё сердце забилось быстрее. До таверны оставалось ещё два квартала, а мужчины и не думали отставать. Люси уже откровенно дрожала от страха. «Стойте!» — грубо крикнул третий. «Невежливо не отвечать добрым людям!» И мы побежали. Впрочем, они тоже. Их шаг был длиннее, а нам мешали длинные юбки. Главарь настиг нас быстрее остальных, протянул руку, намереваясь схватить Люси за плечо. Но я, резко остановившись, треснула его по плечу своей пустой корзинкой. Мужик охнул от неожиданности и прижал конечность к себе, обиженно надулся. «Оставьте нас в покое», — твёрдо сказала я. «Иначе вам не поздоровится». «Ого, какая боевая!» — захохотал бородач. «Мне нравится с характером!» В этот момент из тени ближайшего дома вышел мужчина. Высокий, широкоплечий, в простой рубахе и грубых штанах. Видимо, тоже возвращался домой после работы. «Эй, мужики!» — произнёс он негромко, но внушительно. «Думаю, дамы ясно выразили своё нежелание общаться». «А тебе что за дело?» — огрызнулся плюгавенький третий. «Проходи мимо, не встревай в чужие дела». Незнакомец спокойно прошёл вперёд. В каждом его движении читалась некая уверенность и скрытая сила. «Моё дело — не проходить мимо, когда обижают женщин», — ответил он, делая шаг вперёд. «Да кто ты такой?» — заорал бородач, но уже менее уверенно. «Разве имеет значение, кто я?» — фыркнул наш случайный защитник. «Там, откуда я родом, таким, как вы, выбивают зубы, и дело с концом». Что-то в его спокойной решимости заставило пьяниц призадуматься. Может, рост, он был выше любого из них, а может, уверенность человека, привыкшего отстаивать свои принципы. «Да ладно тебе!» — пробормотал один из дружков. «Девки не стоят драки!» «Пошли отсюда!» — поддержал его второй. «В порту полно других!» Главарь ещё несколько секунд сверлил взглядом нашего защитника, но затем сплюнул. «Повезло вам! В другой раз не найдётся заступника!» Троица неохотно отступила и направилась в сторону портовых трактиров. «Спасибо вам!» — с облегчением выдохнула я. «Не знаю, что бы мы делали без вашей помощи». Мужчина повернулся к нам, лицо усталое, но добрые карие глаза и открытая улыбка мигом к себе расположили. «Леон МакКаллистер», — представился он. Но все зовут просто Лео. Рад был помочь, мисс… «Уитни Браун», — ответила я. «А это Люси. А вы откуда будете?» — поинтересовалась я, отмечая лёгкий акцент в его речи. «Из Йоркшира», — ответил он. Месяц назад перебрался в столицу с двумя сёстрами. Там работы не стало, шахту закрыли, а здесь хоть что-то найти можно. «И что сейчас делаете?» «Пока грузчиком на реке подрабатываю», — вздохнул Леон. «Сегодня весь день мешки таскал». «Непростой труд, но что поделать, кормить нужно не только себя». «А ваши сёстры тоже работают или ещё маленькие?» полюбопытствовала Люси. «Эмма и Кэтрин уже взрослые. Тоже ищут работу, но пока безуспешно». Я переглянулась с Люси и быстро приняла решение. «Лео, а как вы смотрите на работу охранника в таверне?» Он удивлённо приподнял брови. «Охранника?» «Вполне. Мне нужен человек, который будет поддерживать порядок в заведении, следить за безопасностью». «А ваши сёстры, если они не боятся труда, я бы с удовольствием взяла их официантками, а то есть подавальщицами». Лицо Леона тут же просветлело. «Мисс Браун, вы серьёзно? Всех троих?» «А почему бы и нет?» — улыбнулась я. «Вам назначу крону и 10 шиллингов в месяц. Эми и Кэтрин по кроне каждой. Еда за мой счёт. И чавы, конечно, ваши». «Это... это... спасибо!» — воодушевленно выдохнул Леон. «Девочки будут в восторге! Они так мечтали о приличной работе!» «Тогда завтра утром приходите все вместе в таверну «Золотой колос», — довольно кивнула я. «Спасибо вам, мисс Браун», — повторил МакАлистер, светясь от радости. «А пока позвольте проводить вас до дома. Не хочу рисковать безопасностью своей нанимательницы», — и широко шутливо улыбнулся. «Будем вам весьма признательны», — рассмеялась я. По дороге новый знакомый рассказал нам о своих сёстрах, о том, что обе обучены письму и счёту. «Эмма старшая, серьёзная. Кэтрин младшая, весёлая, умеет расположить к себе людей. Обе честные и не боятся тяжёлой работы». «Звучит многообещающе», — одобрила я. Когда мы дошли до таверны, Леон внимательно осмотрел здание. «Хорошее место», — сказал он. «Но в вечернее время одного охранника мало. Необходим ещё кто-то». На причале у меня есть парочка честных ребят. Спрошу, может, кому-то из них нужна подработка в ночное время. Также задний вход слабо освещен, а на королевской миле всегда много разного народа. А ещё что можно сделать? Добавить фонарей. И если позволите, я бы поставил у заднего входа скамейку, чтобы второму охраннику было удобнее дежурить». Я улыбнулась. Леон явно серьёзно отнёсся к предстоящей работе. «Спасибо за спасение и за советы». «Жду вас завтра с сёстрами». «Обязательно придём», — пообещал он. «И мисс Браун, больше не ходите вечером по улицам без охраны. он большой город, и опасностей в нём хватает». «Теперь буду осторожнее», — заверила я его. Когда Макалистер ушёл, мы с Люси поднялись в таверну. «Мисс Уитни», — выдохнула Люси. «Как хорошо всё получилось. И охранник, и две официантки сразу». «Да, судьба сама привела их к нам», — согласилась я. «Завтра познакомимся с девушками, а послезавтра можно будет подумать об открытии». Засыпая, я думала о том, как быстро собирается наша команда. Флоренс, Люси, Тим, Леон, Эмма и Кэтрин. Почти полный штат для открытия таверны. А ещё предстояла встреча с тёткой Ричарда. Интересно, какой она окажется?»